Глава семнадцатая. Всю ночь о Лере снились кошмары. Она видела, как Оскар и два предполагаемых её похитителя перебираются через забор. Они идут вглубь джунглей, по дорожке, расчищенной сотрудниками пансионата для прогулок отдыхающих. Оскар приводит их в то место, которое видела Лера в процессе медитации. Там их встречает молодая рыжеволосая девушка с серыми глазами. С её шеи свисает змея. Она поднимает голову и шипит на подошедших мужчин. Повар приветливо улыбается девушке. «Мы сделали всё, о чём ты нас просила. Нам нужно покинуть пансионат. За нами следят. Рассчитайся, Лекса, с нами. Мы сразу вызовем машину. Ты нас больше никогда не увидишь». «Никаких проблем. Сейчас Оскар с вами рассчитается». Девушка улыбается мужчинам восхитительной улыбкой и начинает плавно, ритмично двигаться. Змея сползается, с Элексы, неспешно поднимается на нижнюю ветку дерева. Оказавшись на ней, она поворачивает голову к собравшимся мужчинам и медленно покачивает ею, заглядывая по очереди в глаза мужчинам. Лекса ускоряет свои движения. Она танцует перед мужчинами, глядя во время танца на свою змею. Он скоро идёт в джунгли. Движения у него нечёткие, как в замедленном кадре. Он достаёт из высокой травы три лопаты, две из них отдаёт мужчинам. Они втроём копают землю под деревом, на котором расположилась змея. Когда большая яма оказалась практически выкопанной, повар, положив лопату на землю, разворачивается и неспешной походкой направляется в джунгли. Оскар, прекратив копать, устремляется за ним. Затем Лера видит Оскара, душащего леской повара, его неприятное, искажённое злобное гримасое лицо, налитые кровью глаза, бессвязную речь. В это время третий мужчина заворожённо подходит к дереву, на котором расположился удав. Он подходит к змее вплотную и, удав, переползает с ветки к нему на шею, сворачиваясь кольцами на ней. Он всё сильнее и сильнее сжимает свои кольца. Лицо мужчины синеет, и он теряет сознание. Лекса продолжает танцевать свой жестокий танец смерти. Оскар с большим трудом принёс на руках тело мёртвого повара. Он спокойно бросил его в выкопанную яму, затем сбросил туда же тело второго мужчины. «Змея?» Вновь угнездившаяся на шее танцующей девушке внимательно наблюдала за каждым движением Оскара. Он закопал яму, ставшую могилой для похитителей Леры, затем вытер лопаты и аккуратно спрятал их в джунглях. Лекса прекратила танцевать. Она подошла вплотную к оскару и сказала: Ты все время был в номере, ничего не видел, никого не знаешь. Иди в свой дом, сними все вещи, в которые ты сейчас одет, постирай их в стиральной машине, высуши и ложись спать. Ты меня не знаешь, всё время отдыхал в своём доме». Оскар вернулся той же дорогой в пансионат, а Алекса вместе со своим удавом растворилась в джунглях. Лера проснулась ночью в холодном поту. Она встала, заварила себе чай и пошла в беседку. Ей очень хотелось спать, но она боялась увидеть снова только что приснившийся ей страшный сон. Таня присоединилась к ней. Они вместе молча пили чай, а потом Лера спросила, «Ты не знаешь, кто такая Лекса? Она танцует вместе с Удавом». «Конечно знаю. Это сотрудница нашего пансионата. Вы с ней параллельно работали два дня, а потом она уехала в отпуск. Она танцует акробатические танцы с двумя змеями. У неё, как и у всех артистов, работающих в отеле, уникальные способности. Она востребована отдыхающими и много работает». «А почему ты меня о ней спрашиваешь?» Лера рассказала Тане свой сон во всех подробностях. «Лера?» Если Алекс со своей командой действительно найдёт могилу, в которой похоронено двое мужчин, надо будет искать Лексу. Я всегда знала, что она странная, работает с самыми богатыми клиентами, на мероприятия, проводимые пансионатом для персонала, не ходит, ни с кем не дружит, периодически берёт краткосрочный отпуск. Я работаю с ней целый год. Она приехала из России, а я с ней ни разу толком не разговаривала, зная, что она за моей спиной называла меня «дурой». Вокруг одни миллионера а Танька с местным нищебродом связалась. Сама понимаешь, что после таких слов я её недолюбливаю и общаться с ней не собираюсь. Как ты считаешь, зачем я ей понадобилась? По работе она не уступает тебе. Практически вы разные, но конечный результат вашей работы очень похож. Возможно, она решила избавиться от конкурентки, но эта версия притянута за уши. Пауль в пансионате бывал неоднократно вместе со своим отцом. Возможно, она положила глаз на их состояние. Они богаты, успешны и значимы в Панаме. А ты вмешалась в её планы, смогла одним своим танцем помочь Ричарду. А ведь она с ним работала до тебя. Никакого результата не было. Ты стала мешать её планам, и она специально ушла в отпуск, чтобы расправиться с тобой. Будем ждать возвращения Алекса. Мы с тобой поделимся с ним своими мыслями, конечно, если твой сон окажется явью. «Знаешь, Таня, наблюдая за ней, я почувствовала, что она работает вместе с удавом. Она ему мысленно отдаёт команды, а он их выполняет, нападая на жертв. К ней нельзя отпускать Алекса с его командой. Должен быть кто-то сильный рядом, например, Тиль или Шаман. Я могу помогать им, потому что я ещё неопытная». Рано утром к девушкам пришёл Алекс. Он был взволнован, всю ночь не спал, но прямо с порога спросил. «Таня, у вас с Лерой всё в порядке?» Да, все хорошо. А как обстоят дела с вашим расследованием? Мы нашли могилу вместе, описанном нам Лерой. Повар был мертвым, а работник технической службы в крайне тяжелом состоянии. Еле-еле прощупывался пульс. Как раз подоспела местная полиция, и они не стали дожидаться скорой помощи, быстро отвезли его в госпиталь. Парни будут охранять полицейские как главного подозреваемого и ценного свидетеля. Лера рассказала Алексу о том, что она увидела во сне. «Лера, я бы тебе не поверил, но повара на самом деле задушили леской». Мужчина был намного ниже его, что говорит в пользу версии о причастности к его смерти Оскара, как главного подозреваемого. А на шее работника технической службы следы видны от удушения. Патологоанатом предположил, что был использован толстый канат, или, возможно, твоя версия. Его задушил удав. «Я сейчас организую задержание Оскара и проведу первый допрос. Заодно проверю его одежду». Возможно, на ней остались какие-нибудь улики. А вдруг он не успел постирать её? «Алекс, он тебе ничего не расскажет. Надо, чтобы с тобой в паре работал Тиль или шаман. Если не снять с него ментальный блок, ты никогда от него ничего не узнаешь». «Лера, ты единственная из нас, кто работает с душами людей. Шамана я не вызову. Это сейчас невозможно. Когда приедет Тиль, я не знаю». «Я предлагаю, чтобы ты провёл первый допрос, а я попытаюсь связаться с Тилем ментально». «Да ладно, я сейчас просто ему позвоню и узнаю, когда его ждать». Тиль мгновенно снял трубку. Он пообещал быть в пансионате через пару часов, а Ричард с Оскаром вынуждены задержаться, чтобы привести в порядок документы. Они сказали Алексу, что приедут завтра к обеду. Оставшись вдвоём, девушки пошли на пляж заниматься капоэйра, повторяя сотни раз показанные им два упражнения. Пообедав, они встретились с Алексом, Сэмом и Тилем. Алекс рассказал собравшимся, что Оскар всё отрицает. Одежда постирана и высушена. Лексу он в последнее время не видел и не слышал. Она один раз перед своим отъездом в отпуск перед ним выступала. Тиль предложил прогуляться с Лерой, обсудить, чем она занималась в его отсутствии. Она ему подробно рассказала о своих снах, которые сбываются, оказываясь в действительности. Силь напомнил девушке, что во время своего танцевального транса она научилась закрашивать белым фломастером всё, что ей не нравилось в человеке. Он предложил. «Давай воспользуемся твоим методом по отношению к Оскару. Я помогу тебе защититься от его ментального воздействия на тебя. Знаю, что из-за него ты отказалась работать с одинокими постояльцами, что он тебе неприятен, и ты не хочешь соприкасаться с его энергией. Сделай это, пожалуйста, ради расследования твоего собственного похищения». Я согласна, если ты мне поможешь. Ты не представляешь себе, какой он мерзкий. От него пахнет нечистотами и ещё какой-то дрянью. Пойдём, Лера, к парням. Надо организовать нашу встречу с преступником». Через час Оскар без наручников сидел между Алексом и Телем, Сэм стоял за ним. Таня достала скрипку, и Лера начала свой танец. Она сразу нашла серебряную нить. Потянув за неё, начала неспешно плести своё кружево танца. Она видела, как Оскар рвётся к ней. Тель успокаивает его сумасшедшую энергию, куря прямо рядом с ним трубку. Лера взлетает высоко вверх, кружась всё быстрее в своём танце. Где-то очень высоко, постоянно ускоряясь, она слышит тихий шёпот. Это подсказки шаманов. Лера берёт белый толстый фломастер и закрашивает им особенно отталкивающие места на картинке, на которые ей указывают шаманы. Оскар затихает, но всё равно видно, что он слегка не в себе. Потом преступник резко вскакивает, предпринимая очередную попытку дотянуться своей рваной энергией до Леры. Тиль делает пасы руками, не отрывая взгляда от Оскара, который, явно чему-то сопротивляясь, медленно садится на место. Девушка понимает, что блок ей удалось снять. Теперь Оскар в её восприятии слегка пахнет похотью и своим обычным запахом в Лерином восприятии. Значит, она выполнила свою задачу. Преступник готов к допросу. Скрипка замолкает. Танец Леры закончен. Алекс просит Таню с Лерой погулять по территории пансионата, заняться капоэйро. А мужчины займутся профессиональным допросом преступника. Лера с Таней решили позаниматься капоэйро и опять сотни раз повторяли одни и те же движения, доводя их до полного автоматизма. Тиль с Алексом пришли к девушкам глубоким вечером, Они рассказали, что Оскар был в ужасе, вспомнив сам, что он сделал. Лекса танцевала перед Оскаром один раз. Девушка ему очень понравилась. Она отозвалась на его чувства, а в конечном итоге подчинила воле мужчины своей. Лекса смогла создать ментальную связь между собой и Оскаром. Для того, чтобы подчинить его сознание, достаточно было произнести имя удава девушки, которого зовут Шерх. Оскар подчинялся любому, кто говорил ему, «Пора накормить Шерха». Вы даже представить себе не можете, кто дал команду привести к Лексе похитителей. В это невозможно поверить, но к ней Оскара направил Грег, которому все сотрудники безгранично доверяли и в любой сложной ситуации бежали к нему за советом.